Глава 28 Когда повариха удалилась, Галя вскочила, взяла чайничек и показала на дверь в стене. «Унитаз там?» Я кивнула. Девушка поспешила в туалет, оттуда вскоре раздался звук спускаемой воды. «Может, напиток и не содержал ничего плохого?» улыбнулась я, когда Галина вернулась в комнату. Девушка поставила пустой чайник на столик. «Как говорит наша домработница, лучше перебдеть, чем недобдеть». Чем активнее кто-то малознакомый начинает подчивать меня разными вкусностями, тем меньше мне хочется их пробовать. «Может, не стоит везде видеть злой умысел?» – вздохнула я. «Вероятно, Беата искренне пожалела тебя, решила, что какао – лучшее утешение. И какао – просто какао», – договорила Галя. «Но вы тоже заподозрили неладное, иначе б не закричали про мышей». «Чтоб Беата отвернулась, а я вылила содержимое из своей чашки в чайник». «Ну да», — согласилась я. «Повариха показалась мне излишне настырной в своем желании напоить вас. Но, возможно, так она проявляла заботу. А у нас с вами активно развивается болезнь профессиональных сыщиков, неуемная подозрительность. Зачем ей что-то подсыпать вам в питье?» «Ответа нет», — призналась Галя. Но пока точно не выяснена причина папиной смерти, нужно быть осторожной. Врач-абориген говорит про инфаркт, но кто-то из местных мог узнать, какой сюрприз Элиза подготовила на столетний юбилей и решил помешать его осуществлению. Управляющая крепко держит язык за зубами, но многие люди наблюдательны, любопытны. Элиза это понимала и опасалась, что задуманное ею может сорваться. Я начала сыпать вопросами. Что за фильм собралась снимать Элиза и почему она обратилась к Леониду? Зачем прилетела в Москву? Неужели здесь нельзя найти человека, способного держать в руках камеру?» Галя опять завернулась в плед. «Папа тоже удивился, узнав, что управляющая обратилась к Леониду. Начав работать с Элизой, он сказал, «Вы просите соблюдать полнейшую тайну. Боюсь, что это условие выполнить сложно». «Почему?» – испугалась она. Я специально не стала искать исполнителей там, где живу. Боялась, что они разболтают секрет, поэтому и направилась в Москву. И никто из ваших хозяев не удивился, что вы улетели в столицу России?» Продолжал недоумевать Кирилл Григорьевич. «В марте будущего года состоится большой праздник», – пустилась в объяснение Лиза. «Сотый бал Ровно век назад хозяева Олафа впервые устроили костюмированное представление с угощением для простого народа. Раскрыли двери замка для всех желающих. Деньги, вырученные тогда за билеты, пошли на строительство школы. В честь юбилея Елена решила устроить пышное торжество с памятными медалями, эксклюзивной посудой. А я ломала голову, как свой сюрприз подготовить. Услышала про сервиз, который хозяйка заказать хочет, и поняла, как поступить. Я посоветовала Елене изготовить его в Москве. Там лучше и дешевле сделают, чем в Германии, где она сначала тарелки и прочее покупать собралась. Госпожа Хансен согласилась, я получила возможность туда-сюда летать. Надо же приглядывать, как заказ выполняют. «Понятно», — кивнул Ручкин. «Но тот, кто порекомендовал вам Леонида, знает, что вы искали детектива и может проболтаться». «К чему я это говорю? Если раньше времени узнают про съемки фильма, то это не я растрепала, а кто-то другой». «Нет, Леонида я сама нашла», — пояснила управляющая. «Прибыла в Москву, залезла в интернет, сделала запрос. Выполнение особого заказа с соблюдением полной секретности». И получила много предложений. Стала звонить по указанным номерам. Один не отвечает, на другом автоответчик. Третий уже не принадлежит тому, кто объявление дал. А Рогов отозвался сразу и меня обнадежил. «Проблем нет. Что хотите, когда хотите, как хотите. Я готов решить любую поставленную задачу. Дам вам 10% скидку. Приезжайте». Я Москву не знаю, спросила, как до него добраться. Рогов понял, с кем имеет дело и предложил. Садитесь в такси и просто скажите адрес. Машина за мой счет. Очень приятный оказался человек, произвел прекрасное впечатление. На самом деле заплатил шоферу и принялся за работу. Через три дня познакомил меня с режиссером. Мы обговорили детали. Спустя две недели я опять прилетела в Москву. Рогов готовый сценарий показал, и съемки начались. «Дорогое удовольствие!» — покачал головой Ручкин. «Нужны режиссер, оператор, осветитель, звукоинженеры, гримеры, артисты, декорации. Сюрприз влетает в копеечку». элиза объяснила Кириллу Григорьевичу, что у Мартина Хансен оставила ей по завещанию крупную сумму. Управляющий не замужем, детей не имеет, живет на зарплату. Капитал она не трогала, он лежал в банке под хорошие проценты. И Рогов не нанимал мэтров кинематографа. Он нашел съемочную группу за скромные деньги. А в качестве артистов привлек лицедеев из массовки. Отнюдь не тех, кто играет главные роли. Декорации взяли на прокат. Все получилось вполне бюджетно. «Не блокбастер стряпаем» потирал руки Рогов. Снимаем кино в манере комикса. Актёры молчат, текст читает закадровый голос. Ясно, доходчиво, убедительно получилось, как вы и хотели. Идиот поймёт, о чём речь. Когда ленту окончательно смонтировали, Элиза её посмотрела и осталась очень довольна. У Угали запершила в горле, она закашлялась, а я получила возможность прокомментировать услышанное. Управляющая живет в маленьком провинциальном городке, где все друг друга знают. Наверное, поэтому она наивно верит в то, что человек, опубликовавший объявление в газете, профессионал. Мы склонны подозревать людей лишь в том, что можем совершить сами. Если кто-то твердит кругом одни воры, значит, он сам способен украсть. Элиза не обманщица, не лгунья, она честно служит хозяевам Олофа поэтому и посчитала Леонида отличным специалистом. И ей повезло, детектив ее не обманул, выполнил весьма непривычное для него задание. Странно, что он взялся за такое дело, это не его профиль. Леонид – мастер послежки за неверными мужьями, женами и трудными подростками. Галя усмехнулась. Папа сразу сообразил, отчего мелкий сыщик в заказ гант с зубами и ногтями вцепился. Как только Элиза, рассказывая о поисках исполнителя, бросила фразу «Рогов единственный из всех сразу трубку снял», отец понял, что к чему. Клиентов у Леонида тогда вовсе не было. Он у телефона сидел, надеялся, вдруг заказчик объявится. И бац, Элиза на проводе. Ну и пусть она не совсем по адресу обратилась, сыщик решил не упускать куш и сделал то, что нужно. Думаю, он съемочную группу в интернете нашел. Наберите в поисковике «Снять кино по заказу». Тьма предложений посыплется. И сценарий напишут, и артистов найдут, и режиссер прибежит с оператором. Только заплатите. Леонид выступил в роли посредника, взял себе за работу процент. У папы не возникло недоумения по поводу того, что Леонид схватился за эту работу. Другое удивило. Он спросил у Элизы, «Фильм у вас есть. Зачем я понадобился?» Та объяснила, «Есть проблемы, с которыми не мог справиться Рогов. Нужна специальная аппаратура для показа ленты. Ее продемонстрируют в главном зале Олафа. Там есть большой экран». Его повесили пять лет назад, когда праздновали 95-й бал. Тогда Елена показывала документальное кино об истории замка. Его местное телевидение подготовило. Я слезала идею хозяйки, но в моем фильме много шокирующих фактов. Лента рассказывает об Эдмунде, старшем сыне Мартины. Он погиб в авиакатастрофе. Его имя карла и Елена запрещают упоминать при туристах. Эдмунд вычеркнут из семейной памяти, его портрет из галереи убран. «Думаю, господа Хансены захотят прервать показ, но сделают это элегантно. Например, вырубят электричество, и все. Нужен такой проектор, который не выключится без моего согласия». Леонид сказал, такие существуют, но он агрегат достать не может. «Понял», — кивнул Кирилл Григорьевич и Лиза понизила голос. И еще Мартина вела дневники. Каждый вечер она скрупулезно записывала, как у нее прошел день, с кем она виделась, разговаривала, ну и так далее. Мартина умерла дома от инфаркта. Так уж случилось, что в момент, когда ей стало плохо, я находилась рядом. Сердце у Мартины стало сдавать после гибели Эдмунда. В ее покоях всегда было лекарство. Я кинулась к шкафчику, схватила шприц, сделала хозяйке укол и бросилась к телефону вызывать скорую. Мартина меня остановила, ей было очень плохо, но она прошептала «Дневники, убери их, спрячь, они не должны попасть в чьи-то руки, ты всё знаешь, храни, там прядь волос Эдмунда, храни». Я спросила, где спрятаны записи? Простите, я не знаю. Мартина показала взглядом влево. Там лежат. Почисти зубы, раскрой глаза. Ёж. Он убивает. И всё. Умерла, не успев назвать место. Вы должны его найти». Если за много лет, прошедших после кончины Мартины, никто не обнаружил дневники, то, возможно, их нет, — заметил Кирилл Григорьевич. Про ее записи никто понятия не имел. Их не искали, но они есть, — отрезала Элиза. Хозяйка строчила в тетрадях довольно большого формата, как лист А4. Я о ее привычке узнала случайно. Один раз зашла в спальню госпожи, она за столом сидела, «Было 31 декабря, полдвенадцатого. Я сказала, все собрались, вас ждут». Она захлопнула тетрадь и произнесла, «Фенечка сегодня умерла в десять вечера. Я должна об этом упомянуть». Феня была любимой собакой Мартины. Она ушла в праздничный день. Гости в замок съезжаться стали, а Фенюшка у хозяйки на коленях заснула и не проснулась. Старая очень была. Последние месяцы жизни Фенечки Мартина ее на руках носила. У той лапки отказывали, и разум у бедной мопсихи помутился. А 1 января госпожа мне про свои дневники рассказала, но не объяснила, где их держит. Просто сказала, тетради много, по одной на год. Это летопись у они не предназначены для чужих глаз. Никто, кроме меня, понятия о них не имел. Ни Карл ни Елена. В противном случае нынешние хозяева отыскали бы и уничтожили ежегодники. Там содержится страшная для них правда. Мартина ведь всё-всё в тетради заносила. А в завещании она указала, что её спальню необходимо закрыть и вызвать мастера, который включит сигнализацию. «Кот её должна знать только я. Трогать её вещи нельзя». Все должно остаться так, как при госпоже до момента появления истинного наследника Олафа. Видели бы вы, как перевернулись лица Карла и Елены, когда адвокат слова про истинного наследника прочитал. Они прямо замерли. Елена первая очнулась. — Ну что ж, подождем рождения на свет нашего с мужем сына, — выступила она для адвоката. Остальные присутствовавшие поняли, что Мартина имела в виду. «А что она имела в виду?» — повторила я. Галя пожала плечами. Папа тоже поинтересовался, а клиентка ответила. «Вам эта информация для работы не нужна. Найдите дневники. Уверена, что Карл и Елена объявят фильм выдумкой, бредом, но ежедневники подтвердят мою правоту». Я пыталась их обнаружить, но не могла. Мартина перед смертью пробормотала. «Там лежат. Почисти зубы. Раскрой глаза. Еж. Он убивает». Смотрела она налево. «Думаю, про глаза, зубы ежа. Это предсмертный бред был. Вот вам ключи. Сигнализацию я отключу. Можете каждую ночь по ее спальне ходить без опаски». Галина сбросила плед. Папа догадался, где тайник. Слева в спальне, куда перед смертью смотрела хозяйка, стоит узкий шкаф. Отец внимательно изучил его и заметил на полу царапины. Такие появляются, если гардероб отодвигать Он предположил, что за шифоньером есть потайное помещение. В ночь, когда папа скончался, он отправился искать механизм, приводящий гардероб в действие. Галя замолчала. «Мне надо выяснить, как попасть в тайник, взять дневники и отдать их Элизе?» – уточнила я. «Верно», – сказала Галя, залезла под свой свитер и сняла с шеи цепочку, на которой висел серебряный прямоугольный кулон с красным камнем посередине. «Держите это пульт. Если во время демонстрации кино вырубится электричество, нажмите на имитацию рубина и держите». Включится автономный режим, и трансляция продолжится. Прервать ее может лишь тот, кто снова надавит на камень. Ни одна живая душа не будет знать, что пульт у вас. Спрячешь его, как я, под одежду. На виду не носите. Аппаратуру папа установил. Она в рабочем состоянии, протестирована, все подготовлено. Элизе надо ее только включить, и фильм начнется, а вам надо страховать процесс. Понятно? Я надела на шею цепочку. Мне не всё понятно. Вы рассказали, как управляющий удалось тайком снять фильм. Ясно, зачем ей записи Мартины и почему их никто не ищет. Нельзя искать то, о чём не знаешь. Но как Элиза смогла тайно оборудовать зал проектором? Галина с сожалением посмотрела на пустую чашку. Какао бы мне сейчас не помешало. Управляющая сказала Елене, что хочет сделать от себя подарок на юбилей. Она наняла журналиста с местного телевидения. Тот опрашивает местных жителей, задает им два вопроса. Какую роль играет в вашей жизни олов И что хорошего сделала вам и вашим предкам семья Хансен? Интервью смонтируют и покажут кино. Элиза на самом деле договорилась с корреспондентом. Тот ходил по городу с камерой общался с народом и приготовил фильм. В пригласительных билетах указана программа праздника, съезд гостей, конкурс королева олофа сюрприз от Элизы, фильм о крепости, фуршет-танцы. — Остаётся позавидовать сообразительности госпожи Гант, — заметила я. — Теперь всё ясно. Галя посмотрела на меня. — Пальма из Антарктиды. — Прости. Не поняла я. Это пароль. Подойдете к Элизе? Та, небось, в большой тревоге? Отец умер. управляющий боится, что показ фильма сорвется. Скажете ей, Пальма из Антарктиды. И она поймет, что вы помощница Кирилла Григорьевича. Отец ее предупредил, что работает не один. Если возникнет необходимость, его правая рука скажет кодовую фразу. Этому человеку можно доверять, как ему. И Лиза не знала, что подручная я. Прямо сейчас вступайте, объясните ей, что жена и дочь Ручкина не в курсе происходящего. Кирилл Григорьевич их с собой на прикрытие взял, мол, семейный мужчина не вызывает подозрений. Мы договорились? Я кивнула. Галя улыбнулась. Забыли спросить, сколько денег вы хотите за эту услугу финансовыми вопросами в нашей семье занимается Макс, — пояснила я. Документы тоже он оформляет. Сейчас нет возможности составить бумагу. Когда прилетите домой, обратитесь к вульфу «Вы так наивны!» — вздёрнула брови Галина. «Вдруг я вас обману? И Лиза получит дневники, а вам не достанется ничего. Договора нет, с меня взятки гладки». Я встала. Я привыкла доверять своей интуиции. Она у меня прекрасно развита, и сейчас говорит, что вы не мошенница. Не беспокойтесь насчет гонорара. Отец вел дела честно и меня такой воспитал, — заверила Галя. Я улыбнулась и не думала тревожиться. Сочувствую вам, хочу помочь, да и заработать тоже не помешает. А еще меня терзает вульгарное любопытство. «Что за сюжет у фильма?» Галя развела руками. Никаких подробностей отец не знал. И Лиза ему сюжет не сообщила. Сказала лишь, что кино произведет эффект гранаты, брошенной в деревенский сортир. «Сообразили, что в разные стороны после взрыва полетит?» Я забеспокоилась. «Судя по вашему рассказу, фильм может взбудоражить Хансенов. Вдруг Карл велит всем покинуть зал. Если отключат электричество, я активирую пульт. Но хозяин может объявить, немедленно уходите отсюда. Тогда как? Все подчинятся владельцу замка. Люди привыкли исполнять его требования. Фильм продолжит демонстрироваться, а смотреть его будет некому. Галя взялась за ручку двери. Вы с папой одинаково мыслите. Он задал точь-в-точь точь такой вопрос Элизе. Да ответила, «Хансены очень хитрые, они умеют владеть собой. Кино их поразит. Но вскакивать, кричать в негодовании, уходите, не смотрите, они не станут. Это же будет воспринято как подтверждение того, что фильм правдив. Думаю, господа изобразят, что их показ не волнует, но постараются его прекратить. Тихо. Я говорила про отключение электричества или еще что-нибудь случится». Открытой агрессии хансана не выкажут. «Вы уверены?» – спросил отец. «На все сто?» «Нет», – заколебалась Элиза. «Вдруг у них крышу снесет. Там такой сценарий. Они не ожидают ничего подобного». Галина перевернула пустую чашку. Отец решил учесть такую возможность. Елена находится в больнице. Она не сможет присутствовать на торжестве а Карл с почетными гостями усядется в ложе. Простой народ устроится на стульях. Сначала все посмотрят выход участниц конкурса «Королева Олафа». Это примерно час. Мероприятие простое. Каждая женщина демонстрирует свой наряд. Туристки, как правило, молча проходят перед жюри, местные жительницы готовят песню или стих. Есть регламент. Долго выпендриваться на сцене нельзя. Прозвенит звонок и попросят уйти. Затем быстро подсчитают очки, вручат корону победительницы, а потом покажут фильм. Карлу и вип-гостям во время конкурса подадут шампанское. В бокал хозяина Элиза бросит таблетку. Она парализует Хансона. «Глупая затея», — перебила я Галину. «Он упадет со стула». «Там кресло». «Какая разница?» — возмутилась я. Главное, он окажется в беспомощном состоянии. Гости в ложе переполошатся, закричат врача, господину Хансену дурно. Праздник прервется. Гениальная идея с таблеткой. Из-за нее все сорвется. «Нет!» — возразила девушка. «Лекарство окажет другое действие. Карл временно потеряет дар речи. Встать он не сможет, но сидеть будет прекрасно. Сознание не отключится». Он услышит и увидит всё, а вот отреагировать на происходящее никак не сумеет. Поверьте, это лекарство особенное. В аптеке его не купишь. Оно никогда не подводит. Пилюли эти используют спецслужбы, например, для перевозки преступников в самолёте. В авиалайнере невозможно оборудовать охранную зону, поэтому выкупаются кресла в хвосте, уголовника и сопровождающих Раньше всех заводят в салон, преступнику дают таблетку. И он сидит несколько часов молчань. Не двигается, в туалет ему не надо, наручники можно снять. Если кто из обычных пассажиров неподалеку на мужчину в последнем ряду посмотрит, ничего особенного не увидит. Летят парни, телек смотрят. Это не наркоз, не снотворное. Объект в полном сознании. Все слышит, видит но шевелиться и говорить не может. «Не слышала о таком медикаменте», — удивилась я. «Если вы о лекарстве понятия не имеете, то это не означает, что его нет», — заметила Галя. «Идите к Элизе, а я поспешу к маме». Уже очутившись в коридоре, я сказала Ручкиной, «Мне очень жаль вашего отца. Держитесь». «А у меня есть альтернатива», — хмыкнула девушка. Людей, которые рыдают у гроба, как правило, поддерживают те, кто организовал похороны, поминки и держит руку на пульте. У меня помощников нет. Потом поплачу, когда все дела улажу. Я вздохнула, а Галина продолжала. В душе каждой маленькой и слабой девочки прячется крепкий мужик, способный решить все сложные жизненные проблемы. Некоторые девушки потеряли пульт активации этого парня, а я нет. У меня он всегда в рабочем состоянии. Найти Элизу оказалось не так уж просто. Замок активно готовился к завтрашнему празднику, по нему бегали толпы рабочих, в огромном зале расставляли стулья, в банкетной зоне накрывали скатертями столы. Когда я, услышав в очередной раз от какого-то служащего И Лиза только что здесь была и ушла, снова пошла по коридорам. Меня чуть не затоптала орда в белых комбинезонах. Она тащила несметное количество цветов. «Эй, подвинься!» — заорал один из садовников. Я вжалась в стену. «Лампа!» — обрадовалась Ирина, шагавшая за комбинезонами. «Обыскалась вас. Выучили никсон стешок «Нет», — призналась я, — «совсем забыла». На лице Эклунд появилось сердитое выражение, но оно тут же сменилось нежной улыбкой. «Ерунда! Вмиг освоите! Пошли ко мне!» «Я ищу Элизу!» – засопротивлялась я. «Зачем она вам?» – проявила любопытство Ира. «Хочу попросить лишнюю подушку», – соврала я. «Нет проблем. Считайте, что она уже есть!» – воскликнула девушка. «Прикажу гостелянше сию минуту притащить ее вам». Я предприняла еще одну попытку избавиться от приставучей наставницы. Управляющая обещала... э Что? — нетерпеливо осведомила Сира. — Дать мне билет в первый ряд, — нашла я, наконец-то, нужные слова. Эклонд всплеснула руками. — Неужели вам не сказали? Группа «Живущая» в Олафе займет места в вип-ложе вместе с господином Хансеном и почетными гостями. «Поспешим на репетицию». «Мне надо встретиться с Элизой», — отбивалась я. «Да зачем? Нужно!» «Скажите, какая проблема? Я в секунду разрулю ее». Стало понятно. Избавиться от Ирины мне не удастся. Едва мы оказались в нужном помещении, как Эклунд затараторила. «Вот ваша платица Я ушила его, где надо погладила. Супер, да?» «Восхитительно!» — похвалила я наряд. Ирина по-свойски подмигнула мне. «Хочу предложить вам не гибкий, а настоящий кринолин». Я, больше всего мечтавшая, как можно быстрее завершить дурацкую репетицию и отправиться на поиски Элизы, решила во всём с ней соглашаться. «Отлично! Умеете ходить в жёсткой конструкции?» «Отличный вопрос. Каждый день спускаюсь в метро в платье с юбкой и абажуром. Но если скажу «нет», процедура затянется». «Да!» «Пройдёте элегантно сквозь арку, её установят на сцене». «Ну уж точно не застряну. У меня не те объёмы, чтобы задеть боками косяки или, как там называются, боковые части арки». «Да. Наверное, в Москве участвуйте в костюмированных балах», предположила Ирина. «Знаю, они у вас сейчас очень популярны». Я заулыбалась изо всех сил. «Ну, конечно, моя жизнь состоит из тусовок, посещений спа-салонов, ресторанов, поездок в Милан за шмотками и кофепитии с такими же подружками-бездельницами. «Да, я обожаю подобные вечеринки». Ирина вдруг вспомнила нашу первую встречу. «Но с корсетом вы не были знакомы». «Да, нет, э, вернее, да. В смысле, корсетов в моих туалетах нет, а вот кринолинов полно. Обожаю их. И чем они жёстче, тем лучше». «Чудесно», — обрадовалась Ира. Войдем в нашу красоту, стоим смирно, вдох, не дышим. Опля! Боже, вы роскошны! Восторг! Ах, какая молодец! Нравится? Гляньте в зеркало. Я повернула голову и увидела нечто смахивающее на качан капусты. Из него торчала палка, на конце которой сидела моя голова, с разнесчастным выражением лица. Затянутый корсет сделал верхнюю часть моего тела, похожую на ручку, от швабры. «Восторг!» – захлопала в ладоши Ира. «Но, лампочка, э... у вас э... спортивная фигура. Декольте э... Э... требует... Только не подумайте, что я хочу вас обидеть. Нет, не дай бог. Обожаю, когда женщина стройная. Но э... ну Оно... Но... я решила помочь Ирине». «Нужен бюст?» «Да!» — выдохнула моя наставница. «Чтобы он так аппетитно смотрелся! Сейчас немного не тот эффект получился». Я опять посмотрела в посеребрённое стекло, окантованное вычурной резной рамой. «Немного не тот эффект, деликатно сказано. У меня минус первый размер груди». «Пушап нам тут не поможет», — задумчиво протянула Эквунд. «Верно!» — хихикнула я. Нельзя поднять то, чего нет». «Ой, простите», — смутилась дочь ветеринара. «Я имела в виду другое. Бы стильная дама и...» «Да ладно вам», — отмахнулась я. «Совершенно не переживаю из-за отсутствия форм. Что выросло, то и донашиваю». Ирина метнулась к шкафу и вытащила оттуда нечто похожее на две полусферы. «Думаете, вы одна такая? Ха!» «Каждая вторая, включая меня, стиральная доска». «Вот вкладки. Сейчас». Ира распустила корсет. Я сделала судорожный вдох. «Видите два кармашка?» – вещала Эклунд. «Кладем в них волшебные приспособления. Шнуруем и... опля! Волшебно! Гламурно! И исторически верно! Многие подлинные старинные наряды снабжали пазухами для фальшивой груди». Не надо полагать, что в давно ушедшие времена все дамы походили на кормящих. Да никогда. Вкладки — наше всё. Главное, прочно их на липучки присобачить, чтобы не вываливались. Ну, любуйтесь. Вот. Ира подкатила зеркало почти впритык ко мне. Размер четвёртый, не меньше, — засмеялась я. Может, найти форму поскромнее? Никогда не согласилась наставница. «Зачем нам убожество?» «Ой, простите!» Я сделала вид, что не слышала последней фразы, а Эклунд засуетилась. «Теперь парячок «Упс!» «Красота!» «Прямо башня!» вздохнула я, рассматривая свое отражение. «Не упадет?» «Шпилечками подколю», пообещала Ирина. «Клей есть специальный. Намертво присобачу. Нос! Начнем!» Особый реверанс дам из семьи Хансен никто, кроме них, не исполнял. Левое колено согнули, правую ногу отвели в сторону по диагонали, руки вверх, соединяем указательные пальцы, наклоняемся вперед, одновременно присев. «Повторяем за мной». Ира начала медленно опускаться, я попыталась исполнить ее маневр и зашаталась. «Очутились в нижней точке», — пела Эквунд. «Одной рукой коснулись пола, вторая отведена в сторону, как нога, и...» «Вот она, фишка! Прыжок! Опля!» «Встали! Выпрямились! Улыбочка! Ещё разок попытаемся?» «Через полчаса я взмолилась. Больше не могу!» «Устали?» — посочувствовал тренер. «У вас уже шикарно получается!» Перед сном непременно потренируйтесь, и утром тоже. Во время вашего выступления я встану сбоку в кулисе и буду подсказывать, куда руки-ноги девать, и очередность позиций. Выполнив реверанс, вам нужно повернуться к вип-ложе и продекламировать. О великий Зигфрид Гебореннер! Приветствую тебя, и мутер Брунгильда Фрау Гертеунзе, которая Кримгильдам Эдшенкеборгенхатт. И всегда зонтен так, митмуттер, рунт, швестер, брудер. Мне это никогда не запомнить, — приуныла я. Пустяки, получится. Не понимаю, о чем стих. И не надо. Главное продекламировать его без запинки. Быстро, четко. Я вам из-за кулисы подскажу, не волнуйтесь. Хорошо, — пробормотала я. Вы победите. Ага, — кивнула я. «Станете первой». «Ну да». «Весь вечер повторяете. Я лучшая. Это приманит победу». Не успокаивалась Ирина. «Я верю в вас. Не сомневаюсь в успехе. Платье, парик, накладки — все принесут в вашу спальню. Вы красавица, умница, гений». Дверь костюмерную распахнулась, появилась Элиза. «Где у тебя...» — начала она, осекаясь. «Извините, не постучала. Не хотела вам помешать. Ещё раз прошу прощения». Управляющая закрыла дверь, я схватила свои кроссовки и босиком бросилась за ней. «Подождите!»